Глава 8 Мой сосед Темные личности Вести с той стороны О благах молодости Печорин или Грушницкий Страшные подозрения и светлые слезы. А наутро мне снова, в третий раз за три дня, довелось выслушать рассуждение о патриотизме. Из уст довольно неожиданного оратора. Потребовав номер кофе и не дождавшись его, я вышел в буфетную, никого там не обнаружил,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 Первый, кого я повстречал, войдя в коридор хозяйкиных апартаментов, был майор Чесноков. Он предстал предо мной по-домашнему, в халате и войлочных туфлях без задников. «Удивляетесь?» — он игриво подмигнул. «Хомо сум эт нихель хуманум! Я человек, и ничто человеческое, разумеется, в свободное от службы время!» Капитолина Семеновна особо сдобная, что ж не полакомиться. — Да вы заходите, заходите. Попросту, по-соседски. Я, знаете, тут прижился, на вроде приблудного кота. Человек я бедный, и бездомный, а тут и тепло, и сытно, и покотовать лакомно. Иван Иванович жирненько посмеялся. — Мы с вами одного поля ягоды, милейший Григорий Федорович.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 — Вам с сахарком или с медом? — Сливок, пожалуйте, — хлопотал надо мной майор. Теперь мне стало понятно, почему я так легко разместился в парадизе. Однако осведомленность шандарма о моих наследственных перспективах настораживала. Это могло означать только одно. Чесноков зачем ты не поленился собрать о моей скромной персоне сведения, которые вряд ли содержатся в офицерском формуляре. — Мы с вами служим не с гонору или скуки, ради хлеба насущного. Государство нам и отец, и мать, и кормилица, питающая нас своими персиями, — продолжил Иван Иванович. — Неправда. Я служу из любви к Отечеству. Он покачал пальцем. «Бросьте! Любовь к отечеству Антрну — это химера, хоть и полезная. А любить отечество, возможно, для каких-нибудь англичан или голландцев, которые, влезши на кочку, могут всю свою необширную родину в раз оглядеть. А Россию обозри-ка. Попробуй. Каэля от общего у меня русака с камчедалом, чухонцем».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 Не спорить же в самом деле с жандармом о любви к государю-императору. ну то-то. К всему еще прибавлюсь, что с монархом нам исключительно повезло. Орел? Лев? Василиск? Я раз его наблюдал вблизи, вот почти как вас. Пять лет тому его величество к нам на Кавказ пожаловал. Я на ту пору в Тифлисе служил. — Ох, и нагнал же Николай Павлович страху на наших начальников. С князя Дадьянова, зятя тогдашнего главнокомандующего, сорвал Аксельбанта и в крепость посадил. Самого главнокомандующего под зад, в отставку с позором. Тифлистского полицмейстера за пьянство под суд. То-то все как тараканы забегали. Он затрясся в смешке от приятного воспоминания. а мне повышение за бесстрашную правдивость. Взял меня государь за ухо, говорит, я вашу породу знаю, сам воруя другим не давай, раздавлю. Ожег своими бешеными глазищами, у меня душа в пятки Но и восторг ощутил животрепетный. Как такого царя не любить? Как за него в огонь в воду не пойти? В дверь сунулся половой.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 Словно мягкая склачатая шея не могла ее удерживать. Недоуменно уставился я на подную физиономию толстяка. Если это горец, то почему не бороды, ни усов? И что это за невиданная дерзость по отношению к офицеру? В бешенстве я толкнул, не вяжу в пухлую, как подушка грудь, и прошел мимо. В нескольких шагах близ одного из коридорных окон стояли чесноков и какой-то кавказец, быстро по-звериному обернувшийся. Маленькие колючие глаза, сдвинутые к большому горбатому носу, так и впились в меня. Острая черная борода дернулась к низу. Одет незнакомец был со всей горской щеголеватостью. валую черкесскую с серебряными газырями мерлушковую шапку ворот бишмета сверкал золотым галуном за спиной у меня виновато шипел странный толстяк я хотел крикнуть майору что не имея времени дожидаться пока он беседует со своими знакомыми но иван иванович меня опередил ступайте к себе в номер поручик Рявкнул он грозно, будто только что не звал меня милейшим и не подливал мне кофею. И оттуда и не ногой. Это приказ. Не буду описывать, в какой ярости прометался я по своей комнате следующие четверть часа. И какие речи заготовил для наглого жандарма, бог что о себе вообразившего. Существеннее другое. Покинуть номер я не решился. Чесноков явился ко мне в мундире и при сабле, официальный и торжественный. «Имею превосходную новость», — объявил он с порога. «Поздравляю, очень за вас рад». «Сведения, доставленные вами, полностью подтвердились. Шамиль и Хаджи всего с тремя сотнями меридов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 и служит мне верно. Надевайте командир, цепляйте свою чудо и маршируйте со мной, к его превосходительству. Будет вам заслуженное награждение.